Глава 5. Собираем все вместе. Студия Гибри. Через несколько месяцев после того, как в 1982 году начала выходить манга Навсекая из Долины Ветров, Миядзаки вместе с его коллегами Исао Такахатой, Ясуо Ацукой и Юсифуми Кондо пригласили принять участие в создании мультфильма «Малыш Немо. Приключения в сонной стране». Little Nema. Adventures in Slumberland. В результате амбициозного японо-американского сотрудничества на экраны вышла адаптация классического комикса пионера мультипликации и анимации Уинзора Маккея, а мальчики, которые каждую ночь в своих снах отправляются навстречу приключениям. У произведения Маккея было немало фанатов по обе стороны Тихого океана. На самом деле инициатором проекта был японский продюсер Ютака Фудзиока, президент Tokyo Movie Shinsha студии, которая прежде нанимала Миядзаки и Такахату для работы над мумитролями, пандой Большой и Маленькой и Люпеном. Многие другие известные личности, включая Жанна Жиро, знаменитого писателя-фантаста Рэя Брэдбери и сценариста Криса Коламбуса, впоследствии режиссера первых фильмов о Гарри Поттере, привлекались на разных стадиях работы. К сожалению, производство оказалось достаточно проблематичным, растянулось почти на десятилетие и закончилось тем, что выпущенный в 1989 году фильм провалился в прокате. Из-за творческих разногласий Миадзаки и Такахата оставили производство спустя всего несколько месяцев после того, как получили приглашение к работе над фильмом. Миадзаке не нравилась идея фантастического мира, существующего только во сне. Предложение Такахаты рассказать о взрослении героя было отвергнуто. Юсифуми Кондо работал над производством до 1985 года и был режиссером короткометражного пилотного фильма, демонстрировавшего концепт проекта. Это, по сути, захватывающая дух шестиминутная сцена, в которой протагонист летит на кровати, а компанию ему составляет другой мальчик – летящий на древнем самолете, нарисованном с большим вниманием к деталям. В пилотном проекте чувствуется огромное влияние Миядзаки на Кондо, определившее основное настроение и стиль фильма, который вышел спустя 4 года. Несмотря на производственные проблемы, стоит отметить, что «Малыш Немо. Приключения в сонной стране» на самом деле хорошо нарисованный и развлекательный фильм, хотя и не особо глубокомысленный. Однако и сам Кондо также покинул проект вскоре после завершения работы над пилотным фильмом. Несмотря на то, что Миадзаки недолго работал над проектом Малыш Нема Приключения в сонной стране, он с пользой провел время в США. Он посетил лекцию легендарных аниматоров в студии Дисней Фрэнка Томаса и Олли Джонстона. Оба работали над фильмом, и, возможно, в этот период его творческие взгляды попали под влияние работ канадского аниматора Фредерика Бака «Годы жизни» 1924-2013. Француз, эмигрировавший в Канаду, Бак был одаренным художником – который начал работать на полнометражном и сериальном производстве в 1950-х годах и брался за любую работу от открывающих титров к фильму до анимации. В 1980 году его впервые номинировали на премию Американской академии киноискусства за анимационный короткометражный фильм «Все ничто». «All Nothing» – забавную версию библейской истории о сотворении мира, поднимающую вопросы экологии. В следующих трех фильмах Бака, снятых до того, как он ушел в отставку, упор был сделан на экологические проблемы. Бах. Крах который принес ему Оскар в 1982 году, рассказывал об индустриальном развитии Канады через историю кресла Качалки и сельской общины. Человек, который сажал деревья. The Man Who Planted Trees. Принесший автору вторую награду Академии был адаптацией рассказа французского писателя, Жана Жано, о пастухе, который залечивает раны разоренного французского графства, высаживая деревья. Наконец, Великая река, Де Мати Риве, также номинированная на премию Американской киноакадемии в 1994 году. Это поучительная история о реке Святого Лаврентия в Квебеке. «Бах» произвел большое впечатление на Миядзаки во время первого просмотра. Режиссер был заворажен тем, как живо Бах рисовал и анимировал пейзажи и растения. Действительно, фильм отличается живописными задними планами, на которых изображены леса и реки Квебека красота которых обусловлена не дикой природой, а образом жизни людей, научившихся существовать в гармонии с ней. Бах начинается с того, что местный фермер срубает дерево и мастерит из него стул, а затем сеет и собирает сено. Такой идеальный образ жизни предполагает ровно тот объем вмешательства в природу, который необходим человеку и позволяет процветать природе. Но когда вмешательство выходит за рамки необходимых потребностей человека, когда дикие леса и даже поля, засеянные человеком, должны уступить место железным дорогам, автомагистралям и электростанциям, как видно из фильма, человечество многое теряет. Воображение людей также страдает. В то время как дети главного героя на протяжении всего фильма играют с креслом-качалкой отца, превращая его в своем воображении в корабль, который уносит их в грандиозные приключения, В новую эпоху это кресло оказывается в музее в окружении бездушных современных картин. В забавном финальном эпизоде дети, приходящие в музей, находят кресло гораздо более интересным, чем окружающие его картины. Человек, который сажал деревья, наоборот, показывает положительные последствия вмешательства в природу, В этом фильме лес, созданный руками человека, нечто улучшающее качество жизни не только с экологической, но и с политической точки зрения. Мощный символ мира, способный выставить даже при столкновении с ужасами войны. Фильм рассказывает о том, как во время войны была предпринята попытка вырубить лес, но его относительная удаленность сделала вырубку невыгодной, и от нее быстро отказались. О том, что этот лес создан руками человека, неизвестно практически никому, даже властям, которые ставят лес под охрану, считая его природным феноменом. Правду знает только рассказчик. Важность таких инициатив со стороны человечества очень ясно показана в фильме, и Адзаки с энтузиазмом написал об этом в своем обзоре. Он был не единственным человеком, очарованным героем этого фильма. Задолго до того, как Бак снял экранизацию рассказа, его читатели, полюбившие персонажа, задавались вопросом, правдива ли эта история, и могут ли они посетить прекрасный лес, описанный в книге. Жано был вынужден разочаровать публику, признав, что история была полностью вымышленной. Первые признаки влияния, которые фильмы Бака оказали на Миядзаки – можно увидеть уже в навсекае из «Долины ветров». «Долина ветров», как отмечалось в предыдущей главе, сообщество, живущее за счет натурального хозяйства и уважающее природу, изображено крайне оптимистично, мало чем отличаясь от того, как подобное сообщество показано в Бах. Заключительные главы манги также показывают, как искусственные леса могут изменить человеческую жизнь, что перекликается с человеком, который сажал деревья. Хотя манга гораздо более неоднозначно относительно того, является ли такое изменение положительным или отрицательным. Однако влияние фильмов Бака гораздо сильнее заметно в более поздних работах Миадзаки, снятых в его собственной студии.